К описанию общего характера славян прибавим, что Нестор особенно говорит о нравах славян-российских. Поляне были образованные и других, кроткие и тихие обычаем, стыдливость украшала их жён. Брак из древли считался святую обязанностью между ними, мир и целомудрие господствовали в семействах. Древляне же имели обычаи дикие, подобно зверям, с коими они жили среди лесов тёмных. питаясь всякую нечистотою. В распрях и ссорах убивали друг друга, не знали браков, основанных на взаимном согласии родителей и супругов, но уводили или похищали девиц. Северяне, родимичи и вятичи уподоблялись нравами древлянам, также не ведали целомудрия ни союзов брачных. Но молодые люди обоего пола сходились на игрище между селениями, женихи выбирали невесту, и без всяких обрядов соглашались жить с ними вместе. Многоженство было у них в обыкновении. Сие три народа, подобно древлянам, обитали во глубине лесов, которые были их защитою от неприятелей и представляли им удобность для звериной ловли. То же самое говорит история шестого века о славянах Дунайских. Они строили бедные свои хижины в местах диких, уединенных среди болот непроходимых. Так что иностранец не мог путешествовать в их земле без вожатого. Беспрестанно ожидая врага, славяне брали еще и другую предосторожность. Делали в жилищах своих разные выходы, чтобы им можно было в случае нападения, тем скорее спастись и бегством, и скрывали в глубоких ямах не только все драгоценные вещи, но и самый хлеб. Ослепленные безрассудным коростолюбием, Они искали мнимых сокровищ в Греции, имея в стране своей, в Дакии и в окрестностях ее истинное богатство людей, тучные луга для скотоводства и земли плодоносные для хлебопашества, в коем они из древле упражнялись и которое вывело их может быть еще за несколько веков до Рождества Христова из дикого кочевого состояния. Ибо сие благодетельное искусство было везде первым шагом человека к жизни гражданской.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 В шестом веке славяне питались просом, гречихою и молоком, а после выучились готовить разные вкусные яства, не жалея ничего для веселого угощения друзей и доказывая в таком случае свое радушие и обильную трапезу, обыкновение еще и ныне наблюдаемое потомством славянским. Мед был их любимым питьем, вероятно, что они сначала делали его из медоносных диких пчел. А наконец и сами разводили их. Венеды, по известию Татцитову, не отличались одеждой от германских народов, то есть едва закрывали ноготу свою. Славяне в шестом веке сражались без кафтанов, некоторые даже без рубах, в одних портах. Кожи зверей, лесных и домашних, согревали их в холодное время. Женщины носили длинное платье, украшаясь бисером и металлами, добытыми на войне или вымененными у купцов иностранных. Сие купцы, пользуясь совершенную безопасностьи в землях славянских, привозили им товары и меняли их на скот, полотно, кожу, хлеб и разную воинскую добычу. В восьмом веке славяне сами ездили для купли и продажи в чужие земли. Карл Великий поручил торговлю с ними в немецких городах особенному надзиранию своих чиновников. В средних веках цвели уже некоторые торговые города славянские: Вильнэта или Юлин при устье Одеро, Аркона на острове Рюгене, Демин, Волгост в Померании и другие. Первые описывает Гельмальд следующим образом.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 Прочем, не уступали никакому народу в честности, добродетели и ласковом гостеприимстве. Обогащенная товарами разных земель, Винота изобиловала всем приятным и редким. Повествуют, что король датский, пришедший с флотом сильным, разрушил ее до основания. Но и ныне, то есть в двенадцатом веке, существуют остатки своего древнего города.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 Предки наши мало успевали в зодчестве, требующем времени, досуга, терпения, и не хотели строить себе дома в прочных. Не только в шестом веке, но и гораздо после обитали в шалашах, которые едва укрывали их от непогоды и дождя. Самые города славянские были ничто иное, как собрания хижин, окруженных забором или земляным валом. Там возвышались храмы идолов.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 Древние славяне в низких хижинах своих умели наслаждаться действием так называемых искусствозячных. Первая нужда людей — есть пища и кровь. Вторая — удовольствие. И самые дикие народы ищут его в согласии звуков, веселящих душу посредством слуха. Северные венеды в шестом веке сказывали греческому императору, что главное усоплжение жизни их есть музыка. И что они берут обыкновенно в путь с собой не оружие, а кифары или гусли, ими выдуманные. Валынка, гудок и дудка были также известны нашим предкам, ибо все народы славянские даны не любят их. Не только в мирное время и в отчизне, но и в набегах своих, веду многихчисленных врагов, славяне веселились, пели и забывали опасность.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 «любезного нашим предкам», ибо на берегах его искусились они некогда в воинском счастье. Вероятно, что сии песни, мирные в первобытном отечестве Венедов, еще не знавших славян и победы, обратились в воинские, когда народ их приближался к империи и вступил в Дакию. Вероятно, что они воспламеняли сердца огнем мужества, представляли у мужевые картины битв и кровопролития –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 иныи же совсем не имеют смысла, подобно некоторым русским, нравятся одним согласием звуков и мягких слов, действуют только на слух и не представляя ничего разуму. Сердечное удовольствие, производимое музыкой, заставляет людей изявлять оное разными телодвижениями, рождается пляска, любимая забава самых диких народов. По нынешней русской, богемской, дalmатской можем судить о древней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 «беганье в запуске» остались также памятником их древних забав, представляющих нам образ войны и силы. В дополнение к этим известиям заметим, что славяне, еще не зная грамоты, имели некоторые сведения в арифметике, в хронологии. Домоводство, война, торговля приучили их ко многосложному счислению. Имя «Тма» знаменующие десять тысяч есть древняя славянская. Наблюдая течение года, они, подобно римлянам, делили его на двенадцать месяцев и каждому из них дали название согласно современными явлениями или действиями природы. Генварю просинец, вероятно, от синего неба. Февралю сечень, Марту сухий, Апрелю березозол, думаю, от золы березовой; майю травный; июню изок, так называлась у славян какая-то певчая птица; июлю червин, не от красных ли плодов или ягод; августу зарев, от зари или зарницы; сентябрю рюен или ривун, как толкуют от рева зверей. октябрю листопад, ноябрю груден, от груд снега или мёрзлой грязи, декабрю студеный. Столетие называлось веком, то есть жизнью человеческую. Восвидетельство, сколь предки наши обыкновенно долгоденствовали, одаренные крепким сложением и здравой физической деятельностью.